Глава десятая. Свидание по-дружески. Я провалялась в кровати больше недели, выздоравливая после атаки Шема. Первые сутки в лазарете, затем в нашей сагне и спальне. «Полуцвету не положено здесь задерживаться», объявила хозяйка целительского блока Леди Виэра, прежде чем отправить в Освояси. Прозвучало грубовато, но сухопарая дама с легкой сединой в русых прядях лишь следовала правилам. С ее стороны не ощущалось неприязни или презрения. Леди веера вела себя любезно, снабдила лекарствами и трижды присылала письма в блок полуцветов, справляясь о моем самочувствии. Шему помощь целительницы не понадобилась. Своими силами отошел от легкой контузии после встречи виска с полом. Он даже дымом не надышался. Родной не коснулся темного мага. Нет, я не злилась на Шема. Какие обиды? На собственной шкуре проверяла, каково не уметь контролировать мощь. Мэтры тоже решили не припоминать парню под копченый коридор. Однако директор подстраховался и назначил парню дополнительные занятия с Дювалем в том же зале, где тренировалась я с Эмилио. Но не в утренние часы, а по вечерам. Я искренне посочувствовала сокурснику. Врезаться в магическое стекло — удовольствие сомнительное. Но все же лучше, чем темница до конца дней. Увы, Свен и Джема избежали наказания. Никто из полуцветов не заметил их в памятном коридоре, а полноценные не подтвердили моей версии. Да, Рэм Дюваль нашел обгоревший магический кубик, зачарованный лишать талисманы сил. Но чьими стараниями он залетел в воздух, без свидетелей не определить. Мои же слова — всего лишь мои слова. Кому интересно мнение полуцвета, тачащего зуб на мага из благочестивого семейства Фаули? В общую гостиную я спустилась за три дня до осеннего маскарада. Ранним утром. Застала на диване у окна Шема за чтением толстенной книги. Привет, парень неловко улыбнулся. Он давно жаждал со мной объясниться, но в охраняемую магией девичью спальню попасть не мог. Передавал пожелания скорейшего выздоровления через агнию. Читаю параграфы о красных магах, пояснил Шем, откладывая учебник. Мэтр Риц обещал спустить три шкуры, если не перечислю цвета, с которыми они дружат, а с какими враждуют. Я у него теперь вроде любимой зверушки. Сожалею. Я присела на край дивана. Риц, тот еще гад». «Угу», — Шем помолчал. «Лилит, мне жаль, что я тебя ранил». «Брось», — отмахнулась я. Сама напросилась. «Не полезла бы тебя останавливать, не подгорела бы, как блинчик на сковородке». На лице бедолаги не осталось ни кровинки. Пришлось заверять, что я пошутила и вообще чувствую себя прекрасно, хоть прямо сейчас готова горы сворачивать и моря осушать. Шем слушал, грустно кивая и поглаживая пухлыми пальцами корешок книги. «Я сам испугался», — признался он, когда мое красноречие иссякало. «Дело даже не в полноценных, ржавших, как они. Они лишь подлили масло в огонь. Тьфу, зря я про огонь. Лучше не упоминать. От греха». «Ты расстроился из-за письма?» — осторожно спросила я. «Из дома?» — Шем взлохматил пятерней густые черные волосы. «Нет у меня больше дома, Лилит». Я уставилась на сокурсника, как бестолковая курица, а он развел руками. «Маму новый герцог выгнал. Развалюху нашу отдал другой семье». «Почему?» «Старый герцог умер. Это он разрешил нам остаться после моего рождения, в качестве напоминания сыну о грехе». Я охнула. «Новый герцог твой? Не называй его». «Так. Прости». На втором ярусе скрипнули половицы, кто-то торопливо зашагал по лестнице. Шем раскрыл учебник на первой попавшейся странице и уткнулся в нее, пряча эмоции от посторонних. «О!» — перед нами предстал заспанный Кайл Нестор. Он явно не ожидал застать кого-то в общей гостиной в такую рань, особенно меня. «Лилит, рад видеть!» Надоедливый староста быстро пришел в себя, приосанился и поправил в склокоченную с просони рыжую шевелюру. «Боялся ты не успеешь выздороветь до осеннего маскарада, и я останусь без пары!» У меня отвисла челюсть. «Еще чуть-чуть, и о пол ударится». А... На большее не хватило ни сил, ни воображения. В свете ночи духа и последующих событий я напрочь забыла о бредовой затее Кайла пойти вместе на маскарад. «Ты и так останешься без пары», — неожиданно вмешался Шем, захлопывая ни в чем не повинный учебник. «Лилит идет со мной. Она моя девушка. Ты не в курсе?» Староста особого сектора издал свистящий звук и попятился а в Шема словно демон вселился, подарив смелость и нахальство. «Извини нас, Кайл. Мы с Лилит как раз обсуждали предстоящее событие. Ты нам мешаешь». «Хм...» Парень нервно сглотнул. «Ну, тогда я... это... того...» Он вихрем мчался вверх по лестнице к себе, ни разу не оглянувшись, а я повернулась к Шему и покрутила пальцем у виска, плохо понимая, к кому относится некрасивый жест. К старости или сокурснику? Шем прыснул, откровенно веселясь. Знаю, гордиться нечем. Но после происшествия в коридоре меня побаиваются. И полноценные полуцветы. Я закатила глаза. Ну-ну. Выброс черной магии не только повысил авторитет парня в колледже, но и поднял самооценку. «Слушай, Лилит, ты же поняла, что я не всерьез?» «Про девушку». Щеки Шема порозовели, делая его похожим на самого себя, добродушного толстячка. «Ага. Но на маскарад мы все равно пойдем вместе. По-дружески». Надо же поддерживать легенду, чтобы Кайл отвязался. Родители Лиана прислали мне костюм. Неувязочка, объявила я. У меня-то нет костюма. Есть, возразил Шем удивленно. Агния сказала, на днях прислали из замка ванцероса. Она всех извела, пуская слюни от зависти. Чего? Через повторно отвисла ниже колен. Шем продолжал что-то говорить, но я не слышала, неслась, прыгая через ступеньки в спальню. «Маскарадные костюмы замка Ванс и Росса? С какого перепуга? Что этому семейству от меня надо? Сначала герцогиня Виктория дарит артефакт из личных запасов, затем вынуждает отпрыска вздувать пылинки. Теперь наряд на праздник, на который я не собиралась. Что эти чертовы герцоги задумали?» Агния сидела на красной постели и терла сонные глаза. На мое появление отреагировала зевком и протянула без вдохновения. «За тобой дух гонится?» Опять влетела в окно. «Где костюм?» «Маскарадный». «В гар... гар...» Агния снова зевнула. «В гардеробной». Девочка со старшего курса, Милли Дорвис, велела собрать наряды вместе, чтобы опрыскать чароотталкивающим отваром. «На всякий случай. Идем». «Сама дорогу найдешь, не заблудишься». Но я схватила соседку за руку. «Я понятия не имею, как выглядит костюм, а ты знаешь». Агня не ожидала натиска и скатилась на пол вместе с одеялом. «Демоны с тобой!» — проворчала она, поднимаясь. Накинула поверх ночной сорочки халат с языками пламени на черной блестящей ткани и, не торопясь, поплелась следом. По дороге подмигнула парню, тащищему в мальчишеский блок блюдо с бутербродами, стянула один и, не обращая внимания на протест владельца, принялась жевать. Еще бы кто кофе принес, протянула Агния, заходя вслед за мной в гардеробную — Просторную комнату с рядами вешалок преимущественно пустыми. Полуцветы не богачи, чтобы держать здесь одежду, не помещавшуюся в спальнях. При виде наряда с герцогского плеча челюсть отвисла в третий раз. Мне прислали костюм пумы. Бежево-рыжее платье с переливами, темное внизу, светлое кверху. Ворот почти белый, капюшон с ушками серый, а прилагающаяся к костюму маска с вычерченным кошачьим носом черная. Рукоятка еще одного атрибута наряда, пышного черного веера, сделана в форме когтистой лапы. «Дорогой подарок!» — протянула Агния многозначительно. Сердце кольнуло, словно та самая пума впилась. «А у тебя какой костюм?» — выдала я первая пришедшая на ум. «Ящерицы!» — скривилась подруга. «Красивый, конечно, но...» «Папочка обожает позабавиться. Всегда шутил, что мне, как ящерице, все нипочем». «Даже если потеряю конечность, отращу новую». Агния запнулась, сообразив, что я стою с открытым ртом. Она впервые заговорила о семье, упомянула отца, а они у большинства полуцветов отсутствуют. «Итак, Ванс и Росса», — бойко вернулась подруга к прежней теме. «Они родственники?» «Нет», — отрезала я, ощупывая пояс, покрытый мехом. «А иначе какой смысл тебя опекать?» «Хороший вопрос». «Спорим, мэтр Эмилио, твой отец». «По возрасту подходит». «Глупости». Я отвернулась от треклятого костюма. Демоны побрали карнавалы с безудержным весельем и масками. Но огня не унималась, смотрела испытывающей глазами цвета презрелых апельсинов. «Ладно», — сдалась Яну лишь потому, что бесили предположения о родстве с герцогским семейством. Я родилась после ночи на карнавале в замке Вансероса. Мой отец был в костюме шута, мама не видела его лица. Но это точно не Эмилио. Средний герцог нравился ей в то время. Его бы она в любом обличье узнала. Мать могла солгать. «У нас нет тайн друг от друга». Я замолкла, сообразив вдруг, сколько секретов от мамы завелось за последние недели, включая вгоняющие в транс голоса, странную дружбу с колледжем и глупые мысли о красавчике Ульрихе Бернарду. «Ну, раз ты такая доверчивая, твое дело», протянула огня ядовито. Однако помни, чужим незаконным отпрыскам не дарят фамильные амулеты и не презентуют наряды на праздники. За три последующих дня я накрутила себя до умопомрачения и почти поверила, что Эмилио — мой отец. Но вечер маскарада, стоя у зеркала в присланном Вансероса платье, отмела эту мысль как безумную. Доказательство смотрело мне в глаза. Светло-карие, спасибо особенной настойке, прячущие на время наказания полуцветов. Никакого сходства с Эмилио. Вообще. А раз и на маму я не похожа ни капельки, значит, средний герцог тут ни сном, ни духом. Платье Пумы сидело идеально. Я в жизни не выглядела так сногсшибательно и не чувствовала себя настолько уверенной. Губы сами расплывались в кокетливой улыбке. Хотелось кружиться и кружиться, танцевать до одурения, пока ноги не откажутся меня держать. Позабыть о том, кто я есть. О том, что мне не место на балу. Рядом хмурилась Агния, придирчиво рассматривая отражение в зеленом, закрытом до подбородка платье и черном парике, полностью скрывающем красные волосы, а с ними и огненную сущность. На мой взгляд, блестящий наряд чересчур облегал стройную фигуру подруги, выделяя каждый изгиб в верхней части туловища. Но Агнии это шло. «Пойдем, тебя Шем заждался», — объявила она, оторвавшись наконец от созерцания самой себя. «Жаль я без пары. Но ничего. Найду кого-нибудь на балу». Позабавлюсь, дуря полноценных! Я подавила вздох. Вечер обещал быть длинным. Шем ждал внизу, при полном параде, в компании бледного Лиана. Ого! Еж? Серьезно? Темный маг, напугавший пол колледжа? Не нравится. Неожиданное решение, но тебе идет, ответила я, разглядывая колючки на спине фальшивого ухажера. Из чего они? «Это кожа, а внутри опилки!» — встрял Лен. «А как вам мои рога?» Он принялся наклонять голову, демонстрируя атрибут оленьего костюма. «Смотри, чтобы не подшибали!» — припечатала Агния, и первая направилась к выходу. «Не накаркай!» — буркнул Шем. «Если нас раскроют, мало не покажется. Официально полуцветом запрещено приходить на маскарад». Так и было. Старшекурсники предупредили, что полноценные, включая метров, закрывали на наше присутствие глаза. Но если кто-то попадался с поличным, позволяя себя узнать, наказывали строго. В коридорах пахало лесом. Не только благодаря ветвям с живой желто-красной листвой на стенах. Работала особая магия, призванная вдохнуть в праздник особую атмосферу. Мы поспешили смешаться с толпой, чтобы не привлекать ненужное внимание. Агния ускакала вперед, блестящий зеленый наряд мелькал все дальше и дальше. Лен плелся позади, шаркая башмаками копытами. Шем вышагивал гордо, держа меня под руку, будто он властитель замка, а я герцогиня. На нас никто не обращал внимания. Костюмы и маски прятали истинный облик, а настойка треклятые глаза. Однако меня беспокоило тупое покалывание в груди, отдававшееся в такт шагам. Сегодня что-то случится, я это чувствовала. Хорошее или плохое предсказать не получалось, но точно судьбоносное. Эх, зря я выздоровела так рано. Лучше бы пропустила осенний маскарад. В голове бабахнуло, ноги подкосились. «Маскарад!» Я устояла лишь благодаря Шему, позабывшему о собственной неуклюжести. «Ты чего?» — спросил он шепотом. «Каблуки подвели», — соврала я. В ушах зазвучал голос Элиаса. «Это случится в ночь маскарада». «Мы сами тебя найдем». «Ох ты, пропасть!» Я совсем забыла об обещании младшего герцога втянуть меня в новые неприятности вместе с Рошель и Ульрихом. Сердце подпрыгнуло при воспоминании о старости четвертого курса с яркими зелеными глазами. Но я мысленно чертыхнулась, прогоняя видение. «Демоны с этими полноценными. Пусть ищут меня сколько угодно. В маскарадном костюме я сама себя не узнаю». «Идиотка!» шикнул в ухо кто-то невидимый. Я закусила губу. Конечно, идиотка. Наряд прислан из замка роса. Элиас точно знает, как я выгляжу. Плюс он умеет находить любые потерянные вещи, в том числе одушевленные. «Пришли», — объявил Шем, заводя меня в праздничный зал. В глазах заребило от красок осеннего леса. Пол украшала нарисованные опавшие листва, стены деревьев в золотистых нарядах. Зеркальный потолок отражал это буйство, приумножая его. Но впечатлила не яркость, а габариты. Я ощутила себя муравьишкой в настоящем лесу. Гвендерлин, конечно, древний замок, но откуда столь огромное помещение? Здесь запросто вместятся четыре зала с близнецами. Я мысленно потянулась к карте замка в голове. Молнии отозвались, послушно побежали друг к другу, складываясь в классы, спальни и сектора. Ага, бальный зал. Но он обычный, вовсе не из палинских размеров. Поняла. Магия временного расширения. О ней на уроках рассказывал мэтр Дюваль. Просто, но гениально. Жаль, мою способность связываться с замком так легко не объяснить. Пары заполнили большую часть зала. Костюмы животных усиливали ощущение, что мы находимся посреди леса. Я залюбовалась танцующими учениками. Они кружились, сливаясь с музыкой, чувствовали ее, пропускали через себя. И не поймешь, что первично — мелодия или пары. Атмосфера праздника проникала в каждый уголок зала, заполняла сердца как сосуды. В душу прокралась зависть. Разве не здорово быть частью всего этого? По-настоящему, а не мимоходом, под маской. Потанцуем? — спросил Шем, но дрожь в голосе выдала его с потрохами. Он предпочел бы проторчать весь вечер у стены, нежели присоединиться к окружающимся ученикам. Я искусством танца тоже не владела. Пара комичных уроков дома с мамой и не в счет, поэтому потянула парня к диванчику в форме переплетенных веток. Захватила по дороге два бокала сока с подноса официанта и устроилась с удобством. Странно быть здесь, пробормотал Шем. Неуютно. Пожалуй, протянула я, выхватив взглядом Агню танцующую с парнем в костюме волка. Подруга что-то вдохновенно щебетала ему на ухо, а он вел ее в танцы, как дорогущую вазу с рубинами или бриллиантами по бокам. Шем усмехнулся. Хоть кто-то развлекается. Угу, — буркнула я осуждающе. «Шутки шутками, но сближение с полуцветами — плохой вариант для полноценных. Это еще хуже, чем выбрать ровню с несовместимой магией. А уж отношения на маскарадах». «Почему ты отвадил меня от Кайла?» — спросила я, отгоняя образы родителей, белокурой девушки в костюме, украшенной лилиями, и парня в маске шута. «Кайл тебе неприятен, а мы друзья», — ответил Шем простодушно. Я видел, как он сегодня примерял костюм лиса, но ему больше к лицу образ свиньи. Я хихикнула, чуть не расплескав сок, и припечатала. «С огромным пятачком!» Шем радостно закивал, рисуя в уме старосту с упомянутым украшением, но заговорила о серьезных вещах. «Кайл долго встречался со своей однокурсницей Милли Дорвис. Но появилась ты, и он ее бросил. Решил, ты выгодная партия. С такой-то силой. Я слышал, как он хвастался перед парнями из наших». «Мол, он староста, быстро тебя завоюет». «Чего?» Бокал в руке опасно накренился, а по телу пронеслась невидимая субстанция, та, что дома выжигала невинную траву. Представилась Милли. Миловидная, пухлощекая девушка с волосами цвета соломы, спокойная, улыбчивая. Неужели я завела в колледже еще одного врага? В родном секторе. Врага, способного проникнуть в мою спальню? «Забудь эту историю», — посоветовал Шем мягко. Среди полуцветов тоже попадаются идиоты. К тому же Кайл больше не проблема. Он вернулся к Милли. На маскарад они пошли вместе. Я вытаращила глаза. «Милли его простила?» «Ну и ну! Я бы врезала. И не обязательно магическим способом». «Простила», — кивнул Шем грустно. «А куда деваться? Полуцветы могут рассчитывать только на партию с себе подобными или жить в одиночестве до конца дней». Милли решила, что Кайл меньше из зол. Наверное. Не может же она всерьез влюбиться в этого позера. Шем издал тяжелый вздох, и его печаль передалась мне. Я почти перестала слышать оркестр, играющий у противоположной стены. Воздушный вальс зазвучал в неком ином измерении. Прежде я запрещала себе думать о будущем. Понимала, пока вам мама, у меня будет дом, а все остальные варианты вычеркивала, не давая оформиться в голове во что-то конкретное и пугающее. Однако Шем прав. Полуцвета не ждет ничего путного: ни в карьерном вопросе, ни в личном. Только и остается, что связать жизнь с таким же презираемым всеми магом и поселиться на отшибе. Но я не хочу подобной судьбы. У меня есть сила, а еще самолюбие, подаренное не иначе, как неизвестным папашей. Мама-то никогда ни на что не ропщет, радуется тому, что есть. Шем, я неправильный полуцвет. Мне хочется большего. Всем хочется успокоил приятель. «Мы же живые, а не марионетки, которых полноценные маги дергают за ниточки». «А ты у нас, оказывается, философ!» превратила я серьезный разговор в шутку. Но фраза потонула в громком смехе и нескольких растерянных восклицаниях. Девица в костюме хищной птицы проявила чудеса неуклюжести. Проходя мимо нашего дивана, умудрилась споткнуться о собственный подол из перьев и свалиться прямиком на обалдевшего шема. Локоть больно ударил его в грудь, а вишневый сок залил светлое ежиное пузо. Девица вскочила и приложила руки к груди, демонстрируя сожаление, а ее спутник-змей рассыпался в извинениях. «Какая досада!» — восклицал он, размахивая руками. «Такая неприятность! Я провожу вас в умывальную комнату. Там есть мощный пятновыводитель. Обещаю, следа не останется». «Сходи!» — велела Яшему. В самом деле не разгуливать же по бальному залу с уродливым бордовым пятнищем. Но едва Йоши, не прекращающие извиняться змеи скрылись из виду, по телу прошел странный озноб. Под платьем отозвался трелистник, потеплел, предупреждая о неладном. «Неужели происшествие не случайность? И Шем в беде?» «Стоп! Амулет Вансероса защищает не его!» Я вскочила с дивана и встретилась взглядом с девицей в костюме птицы — Она стояла в стороне, расплывшись в улыбке победительницы. Сквозь прорези маски блеснули знакомые раскосы и зеленые глаза. Джемма, демоны, меня нарочно оставили одну. Бежать! Молния мелькнула в голове. Подобрав длинный подол, я кинулась к выходу подальше от ведьмы. Но не сделала и десятка шагов, меня крепко схватили за талию. Куда торопитесь, леди Лилит? Вы должны мне танец? Проникновенно шепнул знакомый голос. «Да более знакомый голос, да тошноты!» «Ты?» «О, да!» Передо мной стоял Свен Фаули собственной персоной в костюме черного медведя. «Негодяй!» Рука взметнулась для пощечины, но остановилась на полпути. Холодное лезвие коснулось левого бока. Закаленную сталь я почувствовала сквозь платье. «Только дернись!» зашипел тот, кем я, как дура, любовалась пару месяцев назад. «Проткну!» «Твой кулон не поможет. Он отражает магию, а нож обычный, зато очень острый, разрежет плоть, пискнуть не успеешь». На глаза навернулись слезы беспомощности. Вокруг, словно в осенний листопад, кружились пары, но никто не замечал настигшей меня опасности. «Впрочем, разве кто-то пришел на помощь, узнав, что я полуцвет?» Музыка перестала казаться волшебной. Она гремела, как беспощадный гром, неся разрушение или саму смерть. «Чего ты хочешь?» Язык едва шевелился, а сила, моя хваленая сила, ушла в землю, словно влага в зной. Страх полностью поглотил мощь, не оставив и намека на былые возможности, выплескивающиеся на тренировках с Эмилио. «О, я жажду расплаты, полуцвет!» «Ты испоганила мне лето!» «Я не...» «Закрой мерзкий рот!» Пальцы Свена коснулись моей маски. Я с трудом сдержала крик. «Пропала!» «Негодяй раскроет мою личность!» Посреди бального зала, на маскараде, где полуцвету находиться не полагается. Но мольбы, завертевшиеся на языке, остались неозвученными. На помощь пришло самолюбие. «Да, сегодня я потеряю слишком много, но не позволю Свену унизить меня еще сильнее. Не доставлю удовольствия, прося о пощаде». Маска медленно поехала вниз. «Прошу прощения, но леди Пума обещала мне танец». Парень в костюме волка, что недавно кружил по залу с Агнией, склонился в поклоне. Я вздрогнула, узнав голос Ульриха Бернарду. Острое лезвие разрезало ткань платья и царапнуло бок. К счастью, не сильно. «Вы ошиблись, господин волк», — усмехнулся Свен. «Уходите. Вы мешаете». Что стряслось дальше, я не поняла. Ульрих не издал ни звука, не шелохнулся, но без сомнения что-то сотворил, магическое своем вскрикнул и уронил нож, затряс рукой, с которой на осенний пол хлынула кровь. Обернувшиеся наши шум ученики заохали, запричитали, требуя немедленно позвать целительницу Виэру. Я вытаращила глаза, взирая на ладонь злейшего врага. Нож разрезал плоть до кости. «Идем», — шепнул Ульрих, воспользовавшись суматохой и обхватил меня за талию. «У нас есть важное дело». От поясницы до затылка прошла дрожь, дыхание участилось но я позволила парню с невероятными зелеными глазами вывести меня из зала навстречу новым неприятностям.